Глава девятая. Надвигающееся зло. «Ты чего, белины объелся? Вставай! Кого это я травил?» Катя сипела вполне натурально, в горле пересохло от копоти, пыли и неожиданного поворота событий. Раздраженный меньше покрутил головой и прижал девушку к стене. Она попыталась вырваться, но богатырь уперся кулаками по обе стороны от Катиной головы, И в одной руке блондина все еще угрожающий, поблескивающий меч. Я, красавица, может, и роду невеликого, ума небольшого, но глаз у меня на вас баб наметанный. Видел я тебя на постоялом дворе, без косыда в мужском платье не признал сперва, да вот вишка поближе глянул и припомнил: Ну! Что, ну, сказывай! Что сказывать? прошептала Катя, чувствуя терпкое дыхание на своих губах. Неведомо мне, кто вас травил, да и не девка я. Не девка? Взбешенный меньше быстро просунул руку под рубаху и наткнулся на обмотанную вокруг тела ткань. А сдается, мне рана у тебя в боку была, а не посереть грудей. Ничуть не испуганная Катя приказала себе выйти из странного оцепенения и вспомнить, что говорил Ставр о насилии со стороны мужчин. Тогда преподаватель вел разговор о выборе: отдаться или бороться и они, привыкшие к цивилизованным отношениям с парнями, кивали с умным видом, будто представляли, как это будет на самом деле. Психологи с каждой из курсанток вели беседы о любви, влюблённости, обычном физическом влечении, выявляя склонности, составляя скрипты поведения, отрабатывали их с девушками десятки раз. Но всё это сейчас казалось таким далёким. Она брошена в чужой реальности. Идут дни, и ничто не предвещает возвращения домой. Сколько она пробудет в этом мире? Месяц, год или всю жизнь? Так от чего же не позволить себе слабость? Ее же все равно исключат. А в космофлоте главными волнительными моментами будут лишь тайные обжимания с кавалерами в укромных уголках корабля. Девушка прямо взглянула в глаза меньше и улыбнулась. Он попытался стянуть с ее головы шапку, но замер. В самое чувствительное мужское место уперся неприятно покалывающий предмет, весьма напоминавший нож. Приемы бабаев, который раз выручали курсанта Балашову, сказывали, что из мужика бабу можно в два счета состругать. Ах, кузнец! Катя продолжала улыбаться. Меньше не дрогнув лицом, прижал к ее горлу меч. Сказывали глаза, что видовали, да руки не щупали. Ох, вот уж я вас рогатина это отхожу! Любава выглядела угрожающе. «Это что за смертоубийство вы мне удумали, помощнички? А ну, расходитесь!» Катя опустила нож, меньше убрал клинок. Ведунья подскочила к ним и схватила обоих одновременно за руки. Ее тряхнуло, и, посмотрев пристально каждому в глаза, Любава отошла, будто ничего и не было. Полезла в печь за киселем, засуетилась, начала говорить что-то про роженницу, которая разродилась быстро, про хлеб, что дали за работу. Меньше направлялся к коню, чтобы приторочить меч, а Катя поправляла рубаху, когда Любава отвернулась от печки и упала на колени. Полная луна освещала ее ставшую в миг сгорбленной фигуру. Любава рисовала прямо перед собой головней знаки, что-то шептала, взмахивала руками, как крыльями. Меньше и Катя замерли. Женщина видовала. Она запрокинула голову и затянула древнюю песню смысл которой и сама не смогла бы объяснить. Видунья покачивалась из стороны в сторону, глаза стали закатываться, и видны сейчас были лишь белки. Катя даже не заметила, как мужчина оказался совсем рядом, взял за руку и потянул в сторону. Они вышли во двор. Негоже смотреть на ведовство. Меньше не опускал Катя на запястье, сам, похоже, удивляясь этому обстоятельству. Катерина кивнула. Беду на себя накликать можно. Дружиник шагнул вперед, а девушка снова кивнула. В собаку превратит Али в свинью. Еще шаг. Катя боялась поднять глаза, но руки не отнимала. От мужского тела исходил жар. Оно было так близко, что можно было уткнуться в эту грудь и почувствовать, как бьется сердце. Девушка подалась вперед и прижалась к меньше. Свободная рука легла на крепкое плечо. Богатырь замер затем обнял Катю за талию, и так они стояли в изумлении от самих себя, пока не вышла любава. Опущенные плечи и взлохмаченные волосы делали из нее старуху, но на ногах не держалась пока твердо и говорила монотонно и громко. «Видела я в этот день, увижу и в другие. Вижу смерть, что придет с черной отравой. Вижу смерть, что придет со змеиной головой». А ту смерть, что позади них, дева с зелеными глазами оплачет. «Кровь вижу, много крови. Не миновать ее, как не берегись!» Тело Катерины помимо воли начала сотрясать дрожь, и дружинник прижал ее к себе сильнее, успокаивающе поглаживая по спине. «Кузнец одолеет змея, а кузнеца прокинет землю дева из чужих краев», рассыплется кузнец в пыль от одного глаза до с одного удара, уйдут пришлые люди и снова возвернутся, опустеет княжий трон и снова восполнится, олени-птицы станут служить кузнецовой дочери, и новые былины принесут гуслиры на пиры до да тризны. Тут Любава устала опустилась на землю, силы покидали ее. Не сговариваясь, одновременно сорвавшись с места, меньше кинулся на помощь, А Катя метнулась в дом за ковшом с водой. Любава вцепилась в руку молодого человека и вынудила нагнуться к себе. «Две дороги перед тобой, кузнец!» — зашептала она громко. «Одна сулит радости, другая — горести. Куда сердце поведет, туда и ступай. Все одно конец один. Её спаси, твоя забота о ней. Ты и тень черную отгонять будешь и одаришь небесным подарком. Держи ее крепко меньше, Пущи жизни своей береги». «Коли жизнь потеряешь, и тогда не отступайся, не бросай!» И тут же обмякла. Меньше поднял глаза настоявшую в двух шагах Катю. Из ковша, который та держала, выплескивалась вода, так сильно дрожали руки. Дружинник поднял Любаву и понёс в дом. Девушка забежала вперед и помогла уложить ведунью на широкую лавку, обгоревшую с одного конца. Казалось, что Любава мирно спит — И снова совершенно синхронно молодые люди направились к выходу из этого странного дома без крыши. Меньше подошел к коню, бросил через плечо. «Боязно ежели, так я останусь». Катя молчала, не зная, чего ей хочется сейчас больше, снова спрятаться у него на груди или, памятуя об обвинениях, прогнать с глаз долой. «Я...» Она не успела договорить. Горячие губы целовали ее так крепко, что заломила зубы. Да, утречка, вакула. Дружинник вскочил на коня и выехал в проем ворот. Девушка прижала холодный ладонь к пылающим щекам. Так вот оно, как бывает. Вороной нес меньшую в лунную ночь, и если бы их увидел случайный путник, то принял бы за зловещее предзнаменование. Встречный ветер охлаждал голову и приводил в чувство. Резвый конь, стремившийся показать свою силу и удаль, сейчас был похож на черную птицу, летящую низко над землей. Они оба любили ночные скачки, только так можно было ощутить свободу и напиться ею досыта. Меньше пустил жеребца рысью и въехал в набирающие силу молодые полевые травы. Звезды и луна светили над заливным лугом так ярко, что можно было не бояться, что лошадь споткнётся, но все же дружинник скоро спешился и повел Воронова в поводу, чтобы тот походил шагом и немного остыл. Попытался и сам выровнять дыхание, да не смог. Сердце колотилось так, как будто это меньше, а не конь вывез седока в поля. Немного погодя, мужчина рухнул в разнотравье, закинул руки за голову и стал смотреть в звездное небо. Вороной дернул головой, повод натянулся и меньше разжал ладонь, с улыбкой наблюдая за тем, как большое сильное животное, отбрыкиваясь задними ногами, сделало несколько скачков в сторону и принялось дурачиться. Конь завалился на спину и смешно перекатился сбоку на бок. Меньше порадовался за верного друга. Пусть резвится. Девичье лицо виделось молодому кузнецу и воину вместо лунного лика. Тонкие брови, карии с золотыми искорками глаза, сочные губы, вечно изгибающиеся в легкой насмешливой улыбке, короткие темно-русые волосы, колечками завивающиеся ушей. Мечтательно потянувшись, он привстал, чтобы посмотреть, куда умчался вороной, но тот мирно пощипывал траву посреди луга и меньше закусил зубами сорванный стебелек. Устрашающее предсказание Любавы растревожило богатыря. Боится ли он? Да. Только не врагов или смерти, а девы, что выдает себя за мальчишку. Он еще вызнает, зачем она напоила дружину сонным зельем и почему бежала с Федором от разбойников. Да и воеводе пора бы объяснить, по какой надобности он просил друга оберегать девчонку». Ох, лишит его эта красавица силы, привяжет к своей юбке и осядет меньше, как тина в старом озере. Трава начала хлестать по лицу. Это внезапно поднялся сильный ветер. Пожалуй, нужно было возвращаться домой. Меньше свистнул Воронова и услышал испуганное ржание, доносящееся почти от самого леса. Вскочив, дружинник остолбенел, шумом разрезая ночной воздух огромными крыльями — Выравнивая туловище, у самой реки завис невероятных размеров трёхголовый змей. Словно стерегаясь, он ступил на лапы и опустился целиком на землю, щелкнув хвостом по кустам. Змей опустил все три головы в реку и начал шумно локать воду. Луна серебрила чешую и морщинистую кожу крыльев. Меньше осознал, что у него из оружия лишь меч, который покажется чудищу крошечной щепкой, и нарожен лезть не имеет смысла. Лучше бы Горыныч напился и улетел прочь, не заметив человека и коня. Но надежда на благополучный исход нежданной встречи растаяла, как масло в каше. Одна из голов поднялась и со свистом несколько раз втянула воздух, чуть задержавшись. К ней присоединились и две других. Дружинник подобрался. Глаза змеи светились красным огнем и смотрели на его Воронова, который в смятении носился от леса к середине поля и обратно, не смея убегать далеко от хозяина. Преданность сослужила коню плохую службу. Змей привстал на лапах и взмахнул крыльями. Меньше застыл в ужасе от своей беспомощности. Жеребец, увидев надвигающуюся опасность, все же решил спасать свою жизнь и помчался к дороге, но не успел. Чудовище уже кинулось на добычу. Сверкнули в лунном свете огромные когти, пронзившие сильное тело Воронова. Конь заржал, забился, но вскоре обмяк. Горыныч нес добычу в свой удел.